Кришнамурти, я включаю в поле времени не только крушение надежд, я включаю в него все. И вот я вижу, что клетки мозга действовали в очень малом поле, и это малое поле с его ограниченной энергией породило все несчастья. Старый мозг делается спокойным. То, что мы называем спокойствием, это ограниченность, которая стала спокойной. Ее шум прекратился, ограниченность умолкла. Когда мысль понимает это, тогда мозг в своей целостности делается спокойным. П. Однако он регистрирует. Кришнамурти. Разумеется, шум продолжается. П. Существование продолжается. Кришнамурти. Существование без какой-либо длительности. А зачем? Спокойствие охватывает весь мозг, а не ограниченную его часть. Ф. Для нас это все равно. П. Мы не знаем ничего другого, и это другое не действует. Тогда успокоившаяся часть оказывается для нас лишь ограничением. Кришна Морти. Поэтому такое спокойствие – не настоящее спокойствие. П. выводите что-то новое. Д. Что заставляет вас говорить, что мы не используем весь мозг в целом. Ф. Я говорю, что функционирует весь мозг, но я не осознаю этого, так как замкнулся в пределах ограниченного поля. Кришна Мурти. Пожалуйста, остановитесь сперва движением мысли, а потом посмотрите, что произойдет. Д. Да. Когда прекращается движение мысли, все происходит само по себе. И разве необходимо тогда исследовать то, что происходит? П. Меня интересует следующее. Вы сказали, что окончание ограниченности «я», как мысли, не есть безмолвие. Кришнамурти, в этом и состоит красота данного факта. П. Дайте мне почувствовать ее, пожалуйста, скажите еще раз. Кришнамурти, я сказал, что когда мысль со своей ограниченностью говорит, что она безмолвна, Она не бывает безмолвны Безмолвие существует тогда, когда спокойствие овладевает всем мозгом, когда оно охватывает весь мозг, а не только его часть. Ф. Зачем же всему мозгу становиться безмолвным? Кришнамортия, мозг в своей целостности всегда оставался спокойным. То, что я назвал безмолвием, есть окончание «я» – трескучей мыслей. Треск – это мысль, и вот ее болтовня прекратилась. Когда болтовня мысли приходит к концу, тогда возникает некое чувство безмолвия. Но это не безмолвие. Безмолвие наступает тогда, когда ум в целом, весь мозг, совершенно спокоен, хотя и производит регистрацию, ибо энергия пребывает в покое. Она может взорваться, но ее основа спокойна. Пауза. Так и страсть существует только тогда, когда печаль не совершает никакого движения. Вы поняли, что я сказал? Печаль есть энергия. Когда существует печаль, тогда возникает движение от нее путем понимания или подавления. Но когда в печали нет движения, тогда происходит ее взрыв и переход в страсть. Точно то же происходит, когда нет никакого движения, ни внешнего, ни внутреннего, когда нет движения безмолвия которое ограниченное «я» создала для себя с целью достичь чего-то большего, когда существует абсолютное безмолвие, тотальное безмолвие, поскольку отсутствует движение любого рода, когда мозг совершенно спокоен, происходит взрыв иного рода. И это «п» и это «бог» Кришнамурти. «Я отказываюсь употреблять слово «бог», Но это состояние не выдумка, оно не создано хитроумием, ибо мысль находится в полнейшей неподвижности. Вот почему так важно исследовать мысль, а не другое. Бомбей, 9 февраля 1971 года